Дыхало в море и космосе. Дыхало – ноздря верхней точки головы китообразных, выпускное отверстие для выброса газов. Голодный кит погружается в пучину океана, чтобы добыть себе пропитание. Когда запас кислорода в его теле начинает истощаться, кит всплывает и словно вулкан извергает из выпускного отверстия отработанный воздух и пар. Выдыхаемые газы имеют температуру тела кита и насыщены водяным паром. В результате контакта с холодным воздухом над водной поверхностью они образуют туман. На китобойных судах 19 века были специальные впередсмотрящие, искавшие на водной глади такие извержения, которые видны за несколько километров. По сигналу впередсмотрящего судно ложилось на нужный курс. Таким образом, выпускное отверстие, необходимое для выживания кита, было и его ахиллесовой пятой. Несколько десятилетий назад другой вид млекопитающих погрузился в черную пучину космоса. Поначалу три астронавта казались нам железными людьми в титановых кораблях. Они рассказали и даже показали, Как чудесным образом спустились на лунную поверхность. Ну как и там, людям тоже необходимы выпускные отверстия, чтобы прожить.